Илья. Кажется, проходит целая вечность, пока Зен возвращается с ярмарки. После исчезновения Мии торговля пала на его плечи. Потому что я, к сожалению, не в состоянии выносить все намёки и взгляды жителей Зелёной долины. Не знаю, как именно относились тут к моей сестре, но на меня смотрят с опаской и даже со страхом. Все шепчутся и стараются отойти подальше. Поэтому я особо никуда не выхожу из дома, за исключением прогулок с Зеном. Жители Зелёной долины боятся, что я вновь открою портал и впущу кого-то очень страшного. У них нет определённого представления, кто это может быть, но они всё равно боятся. К тому же, им непонятно наше сходство с мей, что снова адресуют в мою сторону не совсем приятные определения. Девушки-близнецы да и да ещё и с волчьей кровью в роду. Точно ничего хорошего не принесут спокойному миру магов. Периодически слыша, когда прохожу мимо прилавков на рынке. Зен, мне срочно нужно поговорить с тобой. Нервно теребя подол платья, говорю, когда наконец мы остаёмся с ним наедине. Я очень устала, и, и если это может подождать. Снова старается избавиться от моего общества парень. Нет. Это совершенно не может подождать. Что с тобой? Почему ты так себя ведёшь по отношению ко мне? Мой голос срывается, и по щекам текут слёзы отчаяния и обиды. Прости меня, выдыхает парень. и притягивает меня к себе для объятий. Я сразу ину к нему всем телом, потому что очень соскучилась, потому что мне очень важно, чтобы он постоянно находился рядом, обнимал меня, целовал, давал понять, что я нужна ему, что вместе мы справимся со всеми трудностями. Зен, тебе нужен сильный мужчина, способный защитить в случае опасности. А я, я не в состоянии справиться даже с парочкой старых монахов. Сквозь зубы шепчет Зен, и я чувствую, как напрягается всё его тело. Прекрати. Я никогда не встречала кого-то более достойного, чем ты. К тому же эти монахи, не такие они уж и старые, они не просто люди, обладающие магической силой, это существа, наделённые огромной силой. Поэтому, уткнувшись носом в грудь Зену, говорю я, совершенно не понимая, с чего начать разговор про амулет. Постой. О чём ты говоришь? Откуда ты всё это знаешь? Парень отодвигает меня от себя за плечи и пристально смотрит в глаза. Я. Зен, прости, но я снова ходила в храм. Мне удалось войти туда и поговорить с одним из хранителей. Что? Ты что, с ума сошла? Это же очень опасно, ты могла пострадать. Да святые небеса, ты могла погибнуть. О чём ты только думала и я? О чём? Парень снова притягивает меня к себе и начинает целовать меня в макушку, даже несмотря на то, что очень злится в данный момент. Со мной всё в порядке, как видишь. Я выяснила, что портал можно открыть с помощью амулета четырёх стихий. Насколько я знаю, именно такой твоя мама дала Мия. Да, коротко отвечает парень и задумчиво смотрит на меня. Значит, надежда есть. Нужно только найти способ сообщить ей о том, что она может сама открыть воронку портала и вернуться в зелёную долину. Моё сердечко взволнованно бьётся в груди, потому что огонёк надежды снова разгорается внутри. Я снова начинаю верить, что увижу свою сестрёнку живой. Вам нужно найти Заира. Вдруг слышу за спиной голос Лори. Что? спрашиваем Заном в один голос. Я так понимаю, вы всё равно не оставите попыток вернуть Мию домой, даже несмотря на то, что это невероятно опасно и может стоить вам обоим жизни. Печально вздыхает женщина и присаживается на стул, нервно теребя подол фартучка. Мы не можем её бросить, мама. Присаживаясь перед матерью на корточке, отвечает Зен и берёт Лори за руки. Да, я понимаю. Кто такой этот Заир? тихо спрашиваю. Мне хотя мешая близким общаться, но времени мало. В данном случае каждая минута на счету. Заир старый колдун, который очень давно бежал из девятого мира и обосновался в чаще леса. Его умения и силы отличаются от возможностей здешних магов, поэтому он, возможно, сможет помочь, говорит Лори, и её голос очень дрожит. По лицу видно, что она очень боится за жизнь сына, но её доброта просто поражает. Тогда нужно отправляться в путь. Нужно как можно скорее найти этого колдуна, восклицаю я и хочу уже броситься бежать в комнату, чтобы переодеться в дорогу, но Зен останавливает меня. И я, я пойду один. Как это один? удивлённо спрашиваю. Почему один? Потому что туманный лес очень опасен, тем более для тех, кто не рождён здесь. Обещаю сделать всё возможное и даже невозможное, чтобы всё исправить. Я иду с тобой, Зен, и это не обсуждается. У нас с сестрой кровная очень сильная связь, поэтому моё присутствие может быть необходимо. Складываю руки на груди и пристально смотрю на парня, решая, что это самый подходящий момент. чтобы наконец перестать быть испуганной девочкой и наконец проявить твёрдость характера, которой мне так не хватало всю жизнь. И я. Даже не думай. Я всё равно пойду. Или ты меня запрёшь в комнате, или может свяжешь? Мне не нравится, каким тоном я это говорю. Вообще неприятно грубить любимым людям, но выхода нет. Продолжаю упрямо смотреть на Зэна, несмотря на то, что невероятно стыдно за себя. Хорошо. Иди переодевайся. Я соберу продукты и идём. Выдыхает парень и опускает голову. Чувствую огромное удовлетворение внутри, одержав свою пусть маленькую, но победу. Оказывается, очень приятно, когда своё мнением считаются, даже если оно не совсем нравится окружающим. Конечно, семья Зэна другая. Будь передо мной Альварс. Я бы и звук они подала против его слова. И я искренне надеюсь, что больше никогда не увижу это чудовище